Так продолжалось восемнадцать лет, пока все люди не отвернулись от тайпинов, и тогда старое зло взяло вверх над новым злом. Самое кровопролитное из войн закончилось, и все в Китае сделалось, как раньше, до вещего сна Хунь-Су Цуаня. Только китайцев стало на сто миллионов человек меньше. Однако ничего этого я не видел. Не потому что ослеп, а потому что много лет прожил в горной клуши, где меня научили видеть без глаз знаешь маленькая тигрица я благодарен мансы, что он велел выколоть мне глаза, потому что если бы я остался зрячим я никогда не научился бы обослышать, то есть видеть по настоящему Ведь от глаз больше вреда, чем помощи, так как они лишь скрывают истинную суть. Лищ ослепнув я прозрел. И случилось это благодаря одному счастливому случаю. Вы начали рассказывать про золото, напоминаю я, испугавшись, что рассказ опять свернетёт в сторону с темы, которая меня больше всего интересовало. Вот этого я никогда себе не прощу. Так я и не узнаю, что за счастливый случай свел Ван Инна с человеком или людьми, которые приютили юного слепца в горной глуши и научили его видеть без глаз. Мне нужно убедиться, что золото существует на самом деле, а не только в фантазиях старика, и что я тащусь на край света не впустую, вы сказали что отправились на реку махе с артелью старателей что было дальше мой визавид добродушно кивает наверное ему все равно о чем рассказывать думаю я лишь бы плыть себе по течению памяти а вот это не так глупо что если иван иванович тоже обладал ключом к тайнику идентической памяти это меня бы не удивило реку махе русские называли желттугой и скоро все стали ее так называть потому что до русского берега амура оттуда рукой подать и большую часть старателей составляли русские они шли туда со всей сибири они умели искать золото лучше чем подданный нашего багдыхана потому что в империи цин искатели золота приравнивались к разбойникам и карались смертной казнью правительство не хотелао выпускать добычу драгоценного металла из своих рук но правительство ничего не могло поделать с пришельцами хейлундянский генерал губернатор несколько раз посылал из цицикара солдат Но путь был долгий и опасный, а русские и американцы, туда понаехало много людей из Калифорнии и Дакоты, где к тому времени золото уже закончилось, встречали стрельбой китайских солдат, и те разбегались, а многие сами становились старателями. Когда я пришел в желттогу, а было это по западному счету осенью 1885 года, там жило десять, а то и пятнадцать тысяч человек. И называли они себя Респ республикблиа Амурская Каалифорния. Он на некоторое время умолкает, на губах появляется недоверчивая улыбка. Будто Иван Иванович сомневается, не вздумала ли собственная память с ним шутки шутить. Рассказ его и вправду звучит фантастически. Понимаешь, сначала там все жили, как хотели, радовались отсутствию всякой власти, и не было совсем никакого порядка, потому что сильные отнимали золото у слабых и отбирали богатые участки, и все ходили пьяные и полили почем зря, но потом людям надоел хаос и они поняли, что свободу нужно ограничить какими-то законами, иначе будет невозможно жить. Это очень интересно, как за три года своего существования желттугинская республика прошла путь на который человечеству понадобилось три тысячиелетия. Первый закон, который они ввели, был законом управления. И это правильно, ибо без мозга управлять телом никак нельзя. А поскольку американцы единственные из всех знали, как превращать сброд бродяг в организованное общество, то поступили по-американски. Разделили приисковую зону на пять штатов. В каждом штате выбрали по два староста или сенатора, и из них получилось правление. А во главе республики поставили выборного правителя, которого русские называли старшина, американцы президент, а китайцы и корейцы ван. самам же он говорил про себя канцлер, потому что был родом из встрийской империи, горный инженер по профессии, а по имени Карл Фоссе. Человек очень суровый, но справедливый. Второй закон был о налогах, то есть о кровоснабжении, без которого мозг не сможет существовать и руководить телом. Каждый старатель должен был платить в общую казну за право разработки участка. Каждый пришлый торговец вносить десятую часть стоимости своего товара, каждыйй постоянный торговец десятину с оборота. И эти деньги шли на жалован правлению на содержание стражи в 150 человек и на общинную больницу, которая лечила бесплатно.